В 1991 году мы начали работать в составе китайско-советской глицеологической экспедиции в Сяньцзян-Уйгурском автономном районе, в Урумчи. Далее переместились в провинцию Сычуань, Чэнду, и к окраине тибетского плато, в провинцию Ганьсу, в Ланчжоу, а уже оттуда в хасу Я был очень удивлен, узнав, что именно в Ланчжоу Посреди горы, пустынь действует крупнейший в Китае институт, занимающийся проблемами снега, льда и мерзлоты. Когда в октябре-ноябре 1991 года на обратном пути мы пересекали на машине Тибетское Нагорье, стало понятно, как трудно было здесь путникам в XIX веке. Днем температура воздуха достигала плюс 20, плюс 30 градусов по Цельсию, а ночью опускалась до минус 15 градусов по Цельсию. Все дороги были изъедены мерзлотными процессами, а на озерах уже лежал полуметровый лед. На автомобиле, двигавшемся со скоростью 200-300 км в сутки, ежесуточно мы пересекали горные хребты Наньшань, Бурхан, будда Шуга, Марко Пола и другие, и добрались из Лхасы в Ланчжоу за две недели. Отряду Пржевальского на это потребовались бы месяцы, а там еще путь на Пекин, затем на Ургу, Улан-Батор, Годы, проведенные путешественником в Центральной Азии, разбиваются не на месяцы и недели, а на суточные переходы, многокилометровые маршруты. Их итог — нанесенные на карту новые географические объекты, которым путешественник дал свои названия или сохранил местные. Так, рядом с хребтами Московским и Колумба возвышается хребет Алтентак, а с хребтами Гумбольта и Риттера — хребет Наньшань, Если бы Пржевальский был болезненно честолюбив и присваивал свое имя всем географическим объектам, животным и растениям, открытым им за многие годы, то, уверяю вас, дорогие читатели, на Дальнем Востоке и в Центральной Азии царила бы топонимическая и таксономическая неразбериха. Еще бы, ведь на северной границе Тибета им была открыта целая горная страна, ранее неизвестная европейским исследователям. Впервые обследован ряд территорий пустыни Гоби и северного Тибета. Истоки реки Хуанхэ открыты сотни озер. По сборам, сделанным в ходе экспедиции, описаны многие виды растений, птиц, млекопитающих, присмыкающихся рыб. Наверное, при сравнении всех путешествий Пржевальского, одно в Уссурийский край и четыре в Центральную Азию, с путешествиями первооткрывателя Америки, Океании, Австралии, экспедициями вглубь Амазонии и Центральной Африки, Возникает ощущение некоторой обыденности и ординарности. Где жирафы, и бегемоты, где горы ацтекского золота, где туземцы, не знающие железо, где экзотические фрукты, кофе, чай и пряности. Однако почему-то именно Пржевальский стал самым известным в мире российским путешественником и исследователем, поднявшим географическую науку на новые высоты. Десятки научных учреждений России и Европы избрали его своим почетным членом, В 1879 году при вручении Пржевальскому высшей награды Лондонского географического общества было отмечено, что его путешествие превосходит все, что имело место со времени Марка Пола. А было это еще до двух его тибетских экспедиций. Географическая изюминка путешествий Пржевальского в том, что они совершались в глубине страны, имеющей многотысячелетнюю историю и одну из древнейших культур, но неизвестной европейцам. еще не был переведен на европейские языки великий анонимный памятник IV-I веков до нашей эры по географии китая шань хайтзин каталог марии и гор в котором приведен свод данных о горах реках морях и пустынях страны народах и их обычаях распространении животных и растений народной медицине прочим все это в XIX веке нашей эры открыл для европейцев проживальский последний путь откройте карту азии и мысленно пройдите маршрутами всех центральноазиатских экспедиций Пржевальского. но учтите что не большинства современных названий немногих дорог в ту пору не существовало Пржевальский прошел все бессточные равнины гоби до истоков Хуанхэ, озер Кукунор и лобнор главный объект исследований 2 центральноазиатской экспедиции исследовал бассейн реки тарим тянь шань Из конечного пункта своей четвертой центрально экспедиции, город Каракол, Пржевальск, Николай Михайлович собирался отправиться в пятое путешествие вглубь Тибета. Здесь, в Караколе, 20 октября 1888 года он умер.